Глава вторая Сон был каким-то липким, темным, затягивающим, копошащимся под волосами мохнатыми паучьими лапками. Он невзначай опутывал меня, отвлекал тихим шепотом, забалтывал неясным шелестом, но неизменно тянул глубже и глубже. В нем поселилось что-то новое, страшное, по-хозяйски распихивающее светлые воспоминания по пыльным уголкам головы, готовящееся обосноваться надолго, не спрашивая мнения хозяйки сна. Я с трудом разлепила веки, не понимая, сумела ли прорваться в реальность. Темнота не желала отступать, дрожала, но все-таки сузилась, съежилась, и, наконец, прыснула в стороны, испугавшись ярко рыжей головы. «Чё как?» – поинтересовался мой спаситель, выжидательно заглядывая куда-то немного дальше, чем просто в глаза. Машинально пошарив рукой по месту, где всегда стояла прикроватная тумбочка, я не обнаружила ни её, ни очков. «На!» – рыжий мужчина с хитрым лисьим прищуром нехотя протянул потерю. «А без них ты красивее!» Я поспешила отгородиться от типа увеличительной конструкции и, невзначай, стараясь не нервировать его, огляделась. Квартира чужая, но вполне светлая, ухоженная и, главное, с приоткрытым окном, от которого, к сожалению, меня отделял несостоявшийся пока маньяк, а то сигануло бы, не задумываясь. Утреннее солнце кокетливо пряталось за тучку, тоже, видимо, не желая просыпаться. «Утренняя! Работа!» Я подскочила, но тут же рухнула обратно, запутавшись в собственных ногах и ощущениях. «Что?» Я закашлялась, приняла услужливо поданный стакан воды, но пить не стала. «Что случилось?» Спаситель, нападающий, легкомысленно плюхнулся рядом на кушетку, на которой изволила почивать прямо в одежде, ура, и грязных кроссовках, я. Я Дэн. Я не об этом спрашивала. Он завел руки за затылок и с любопытством принялся рассматривать безвкусную аппликацию на потолке, будто только что ее заметил. Ага. Но все равно правильнее сначала познакомиться, да? Я кивнула чуть раньше, чем сообразила, что меня уводят от темы. — Так что случилось? — С какого момента? — скептически уточнил Дэн, переворачиваясь на бок. Кушетка качнулась, я кубарем свалилась вниз, а знакомец свесил голову, чтобы говорилось удобнее. — С самого начала! — твердо решила я найти засевшую в мозгу занозу. — Сначала было слово пробасил рыжий, вертикально приподнимая ноги, чтобы полюбоваться на свежевычищенные берцы. Я кинула смущенный взгляд на собственную, изварзанную и стоптанную обувку. «Не нервируй меня своими ходулями!» Злобно прошипела я и сразу прикусила язык. Ругаться я не умела и не любила. Так что же в этот раз прорвало? Переволновалась не иначе. Дэн тем временем мигом принял серьезный вид и уселся, как примерный ученик, сложив ручки на коленях. «Э, «Виноват. Исправлюсь. Ты пробралась в заброшенный дом. Там на тебя, вероятно, напали, а я просто случайно проходил мимо и решил помочь, когда девушка в беде отключилась». «Ха». Звучит весьма правдоподобно. «Да и до сих пор он на меня не напал». Я скептически дрыгнула бровью. «Так уж и случайно!» «Если сознаешь что следил за тобой, ты же не поймешь и испугаешься. А тогда выйдет, что я зря кофе варил... ну, э, растворял». «Ты сварил мне кофе?» Подбородок задрожал от умиления, но я быстро исправилась. «То есть ты следил за мной?» Наглец с готовностью подтвердил, продолжая широко обезоруживающе улыбаться, и легко отвлекся на выдвижной ящик под лежаком, забитый тряпками». «О, глянь, какое сокровище!» Он выудил безразмерную футболку с черепом, зажавшим в зубах кривую самокрутку. «Мне пойдет?» «Не знаю, то есть...» «Тьфу! Ты следил за мной? Зачем?» Похититель медленно, не расстегивая, стащил через голову истрепанную толстовку, чуть дольше нужного демонстрируя тощий, но весьма рельефный живот, и зловещий проскрежетал, подаваясь вперед. «А зачем взрослые половозрелые мужчины следят за симпатичными девчонками?» Я приготовилась защищаться самым страшным оружием всех женщин, визжать и царапаться. Но Дэн, ехидно захохотав, подцепил и натянул найденную футболку, снова возвращаясь в позу примерного мальчика. что ж ты такая пугливая?» «Я предусмотрительная». Предусмотрительные девочки ночами по злачным местам не бродят. И не поспоришь же. Решив, что опасность миновала, я толком осмотрелась. Квартира, на удивление, безвкусная, но дорогая. Владелец не поскупился ни позолотить дверные ручки, а интересно, как выглядит туалет, не наклеить блестящие обои, имитирующие лепнину. «Не постелить ворсистое ковровое покрытие, на котором сейчас укоризненно темнели следы грязных ботинок. Не моих, я-то пешком тут не шла, а вездеходы Дэна идеально чистые». Отгадка валялась в ближайшем углу. Потертая кожаная куртка свернулась угловатым кульком, а сверху, как флаг с данного города, стояли некогда белые, а ныне безнадежно испорченные кроссовки». Рыжево запачканное недоразумение ничуть не расстраивало. Он уже увлеченно рылся в шкафу, кидая на пол строгие пальто и подбитые мехом куртки, пока не выудил устроившую его косуху. «Хорош? Себе что-нибудь присмотришь?» Я прикусила нижнюю губу, постеснявшись отвечать на первый вопрос. «А то сам не знаешь. Неудобно. У меня есть во что переодеться». — А почему ты не отправил меня домой? — Не припомню, чтобы ты делилась адресом. — Как будто для маньяков это проблема. — В больницу. — А, скучно. — В морг. — Предсказуемо. — Ты мне не нравишься, — сообщила я, — не в силах больше терпеть подколок. — А ты мне вполне обратился Дэн не только ко мне, не то к отражению своих ягодиц, обтянутых бессовестно узкими для мужчины джинсами. «А теперь валим отсюда!» Я вообще-то была только за, но вежливо поинтересовалась причиной подобной спешки. «А эта квартира не моя!» Равнодушно пожал плечами принарядившийся Дэн. «А чья же?» Рыжий подпрыгнул, сталкивая с верхней полки шкафа несколько шляп, примерил одну, вторую... Остался недоволен и просто затянул демонстративно длинные волосы в низкий хвост. «Понятей не имею!» Миновав наверняка специально созданный для селфи лифт и любопытную бабку, брезгливо фыркнувшую, но удержавшуюся от комментариев в адрес безнравственной молодежи, мы выскочили на стоянку. Дэн, как так и надо, пибикнул сигналкой, с удовлетворением отмечая, что неизвестный владелец апартаментов питал слабость абсолютно ко всем проявлениям достатка и открыл передо мной дверь Порше. «И она, конечно, тоже не твоя. Я сделала шаг назад, показывая, что не имею ни малейшего желания ввязываться в преступление, даже если я его соучастник, а не жертва. Разумеется». «Нет, спасибо, я пешком». «Соня, не помню, чтобы я представлялась». «Представлялась?» «Нет, нет, ты представлялась», — с нажимом повторил Дэн. «И ты очень хочешь сесть в эту машину, потому что иначе безбожно опоздаешь на работу». «Проклятье! А ведь и правда опоздаю». Я сунулась за мобильником проверить время, но тот бесследно канул в лету вместе с фотоаппаратом. о о Мне ведь еще за редакторскую технику рассчитываться. Не явиться к начальству после такого проступка смерти подобно». Я совершенно неожиданно оказалась в салоне, воняющем кожей так сильно, словно ее обладатели освежевали не недалеко как полчаса назад удивительно безвкусная тачка да словно прочитал мои мысли дэн, но быстрая странный ты какой-то маньяк пробормотала я, когда он вопреки опасениям высадил меня аккурат возле редакции. Слу у рыжего оказался весьма недорственным, и он высунулся из окошка, чтобы показать мелкие ровные зубы. я просто энтузиаст своего дела Все энтузиасты немного двинутые подтвердила я, вспоминая активистские студенческие годы. В правкоме я тогда так и не прижилась, в ввиду отсутствия пробивного характера или его альтернативы яркой внешности. Зато секретарем проработала целый год, поэтому знала, о чем говорю. «Ну, значит, мы нашли друг друга!» Послал он воздушный поцелуй и добавил тоном нетерпящим возражений. «Заберу тебя сегодня вечером!» «Ненормальный!» — одними губами прошептала я. «Что-что?» — повторила громче. «Ненормальный». «Не слышу!» Дэн оттопырил ухо, как столетний дед. «Ненормальный!» — закричала я на всю улицу и засмеялась. «Ась, не разберу!» «Хорошо, хорошо!» «Проще согласиться!» «Псих!» «Здравствуйте, Зинаида!» Консьержка понятливо подмигнула и показала мне большой палец. Я прошла по длинному коридору и потянула серую неприметную дверь, по совершенно непонятной причине счастливо улыбаясь. Но улыбка померкла в то же мгновение, как Анастасия выскочила навстречу, схватила меня за грудки и, тыча пальцем в окно в сторону удаляющейся машины, округлила подведенные глаза. «Мышь!» — поспешила нарушить молчание она. «Уже так поздно?» Я привстала на цыпочки, выискивая за Настиной спиной огромные настенные часы с раздражающе-шумной секундной стрелкой. «Соня!» повторила блондинка, ошарашенно таращаясь на колею, оставленную спорткаром в грязи. Я с некоторой опаской протиснулась к столам. «Что? Соня, кто это?» «Это...» Я задумалась. «Друг? Знакомый?» «Странный парень, оказавшийся рядом в странный вечер?» «Это Дэн», — лаконично сообщила я. «Дэн? Дэн?» — взвизгнула Настя, судорожно нащупывая пудреницу. «Просто Дэн и не ездят на Порше!» Она догнала впилась ногтями в плечо, попыталась встряхнуть, но вместо этого затряслась сама от предвкушения охоты и возбуждения. «Кто он? Где познакомились? У него кто-то есть? Где работает? Каких женщин предпочитает?» «Я... я... Ох, боже, да я понятия не имею!» Визг на грани ультразвука мешал соображать. Огромные часы мерно тикали, раз за разом ударяя по барабанной перепонке грёбаной секундной стрелкой. А секретарше и в голову не приходило, что красавчик мог подвести меня за марашку и мышку не только в качестве поддержки сирых и убогих. Тик-так, тик-так, тик-так, настукивали часы в самые уши. Я как можно быстрее пересекла комнату и потянулась вынуть из них батарейку. «Высоко! Не достать!» Тикалка раздражала всех сотрудников, неизменно напоминая о бесконечности трудового дня, но все терпели неизбежное зло. «Почему до сих пор никто не выбросил их на помойку?» «Тик-так! Тик-так! Соня! Тик-так! Когда ты нас познакомишь?» Сегодня я не могу. Мейк неподходящий. А завтра... так Настя, заткнись. Настя замолчала на вдохе, впервые столкнувшись с тем, что на нее умницу и красавицу кто-то посмел гаркнуть. А что-то... Попыталась начать она, но я резко хлопнула ладонями перед ее лицом, переключая внимание. Я... Хлопок. Да я же... Хлопок. Ничего такого. Я приложила палец к ее губам, проникновенно заглянула в глаза дамочки и с наслаждением совершенно чужим голосом протянула. «Слышишь, это тишина. Я хочу, чтобы она звучала каждый раз, когда ты находишься рядом. Поняла?» «Да, хлопок». Догадливая блондиночка кивнула молча. А я, небрежно оттолкнув Настю так, что она закачалась на высоченных шпильках, прошла вперед. И что это только что произошло? День тянулся бесконечно. Фотографии на экране расплывались перед взором, превращаясь в бессмысленные яркие пятна. Системник гудел невыносимо громко, клавиатура убегала из-под пальцев. Пальцы... Они казались слишком длинными, совершенно чужими, а кожа слишком бледной, как будто меня вдруг сунули в новое тело. Я зажмурилась, пытаясь понять, где нахожусь. Недосып. Конечно, это недосып, только и всего... Кофе. Боже, почему я никогда не любила кофе? Растворимый, воняющий кислятиной, самый дешёвый, потому что покупка дорогого на весь офис всё равно не имела смысла. Я добавила ещё пару порций напитка, чтобы ложка стояла. С наслаждением сделала глоток, не обращая внимания на обжигающий горло жар. Строго зыркнула на Настю, сразу же с предельным вниманием принявшуюся изучать степлер. «Да что же это такое? Что случилось?» «Я так не поступаю, не грублю людям, не повышаю голос, не отпихиваю никого с дороги, не пью обжигающий горький кофе. Это не я!» «Значит, это я!» Пальцы разжались сами собой. Очаровательная желтая кружка с рельефным косоглазым зайцем сбоку медленно-медленно, кружась, полетела на пол, заливая коричневой жижей старенькие джинсы, испачканные кроссовки и блестящие кожаные Оксфорды шефа. — Неряха! — презрительно выплюнул внутренний голос. Шкур — Шкур! Тоненько завизжал Георгий Витальевич, размахивая короткими толстыми ручками. «Ты что творишь? Мало тебе вчерашнего штрафа, так ты снова нарваешься?» Я испуганно принялась собирать осколки кружки. Но как еще поранится кто? Расколотый надвое заяц наблюдал за унизительным действом. Правый глаз смотрел соболезнующе, левый презрительно. «Простите, я и себя не очень чувствую». «По клубам шастать меньше надо!» Толстяк брезгливо стряхнул с обуви капли кофе, ничуть не заботясь, что они могут попасть мне на лицо. Выудил белоснежный платок и протер им носки ботинок. «Я не по клубам. Позавчера верстка, там ошибки в статье. Меня совершенно не волнует, чем ты занимаешься в свободное время. Но в рабочее время ты не имеешь права игнорировать задание. Где воскресный номер?» Витальевич швырнул мне под нас замызганный платок, недвусмысленно намекая, что стирать его придется виновнице инцидента. Темные горячие капли стекали по осколкам кружки в моей пригоршне, медленно, тягуче капая на ладонь, напоминая что-то, что мне полагалось забыть или вспомнить. В голове стучало, гудело, разрывая ее надвое. Напомнили о себе часы, словно я должна была срочно что-то сделать, откуда-то вынырнуть, проснуться. «У вас на почте?» Протянула я, отмахиваясь от заползающего в зрачки тумана. «Я не обязан проверять почту каждые пять минут!» «Ты не могла позвонить и сказать, что отправила?» и Я звонила трубку. «Вы не отвечали?» Язык едва ворочался, как чужой. «Тик!» соня Настя выбрала неудачный момент, чтобы подать голос. «Соня, это же я, кажется. Почему же имя так раздражает, словно мне пытаются навязать чужую жизнь?» Секретарша не умолкала. «Тебя спрашивают! Соня, телефон!» «И где камера?» Не отставал шеф, жужжа над духом приставучим шершнем. «Мне доложили, что ты брала. Где камера? Где фото? Почему статьи до сих пор нет?» «Тряпка!» — рыкнул внутренний голос, а я как будто проснулась. «Что я вообще здесь делаю? Это место мне не нравится, оно мне совершенно незнакомо. Эти люди неприятные, они шумят, визжат и жужжат!» «Тик-так, тик-так!» «Заткнитесь!» Осколки кружки полетели на пол. Я зажала уши, а часы лопнули ровно посередине, звонко разбрасывая по офису ошметки пружин и винтиков. Руки сработали быстрее рассудка. Одна схватила шефа за загривок, а вторая впечаталась чуть ниже его груди. Я не умела драться, совершенно точно не умела, но четкий уверенный удар выбил из легких толстяка весь воздух. Георгий Витальевич склонился в поясном поклоне, шумно, со скрипом, пытаясь вдохнуть. Я добавила коленом снизу вверх, наслаждаясь стуком нижней челюсти об верхнюю. «Кажется, я увольняюсь». Был ли этот голос чужим? Или теперь это мой голос? Секретарша изо всех сил пыталась не завизжать и лишь молча тыкала в телефон – Готова поклясться, что Настя испуганно отпрянула, когда я отняла у нее трубку. «Что?» Звонивший весело засмеялся в ответ. «Эй, подруга, я смотрю, тебя здорово накрыло!» «Дэн!» Сердце радостно подпрыгнуло и ухнуло вниз, как если бы я очень давно знала этого странного рыжего. «Бляши! Мне как раз стало скучно, так что я вернулся за тобой пораньше. Выглянешь в окошечко?» Я сместилась ближе к окну, не выпуская рабочую трубку из рук. Под мелким противным дождиком, улыбаясь во все тридцать два, стоял возмутительно рыжий Дэн. «И что ты предлагаешь?» – холодно поинтересовалась я. Он небрежно похлопал по сиденью мотоцикла, на который опирался, и приподнял запасной шлем. Ясно, что он предлагал. «Самую большую глупость в моей жизни!» Я отпустила трубку, позволив ей упасть на пол, и вышла из ненавистного офиса. «Хм, кажется, все не так уж и плохо», — хмыкнул внутренний голос, ни капельки не похожий на мой собственный.